ЧАСТЬ 4, ГЛАВА 9. ОЛЕГ «Вы пришли по мою душу?» — услышал инспектор. Самое интересное, спрашивающий, нисколько не иронизировал. «Я не бог и не дьявол, чтобы приходить по чьей-то душе». Олег встал. «Я инспектор НС». «Вы уже сказали, эксперт Ковалый». «Инспектор», — поправил Олег. Он снял с напавшего на него перчатки и ботинки, открепил от пояса скафандр плоскую коробку с мягким тросом для фиксации и стал связывать им рыжего. «Хорошо, инспектор, хотя я не вижу большой разницы». Разница и правда была несущественной. «Выговорен, Виктор Иванович», — спросил Олег строго, когда закончил с путами и пендотично вернул коробочку обратно на место. Шокоразрядник, который он не отпускал все это время, щелкнул в руке, давая понять, что заряд в накопителе восстановился. Но направлять оружие на лежащего экзогеолога ковал и не стал. Закрепил на поясе, но так, чтобы в любой момент можно было выхватить и активировать парализатор. «Да», — коротко ответил Горин и добавил. «Поможете подняться?» «Сначала покажите руки». Экзогеолог показал раскрытые ладони, согнул и разогнул пальцы в перчатках. Спросил. «Боитесь?» Всего лишь предосторожность. Ковалый помог Горину встать, посадил в кресло. Экзогеолог оказался тяжел, так что пришлось повозиться. Олег сел напротив и теперь пристально смотрел на измученное лицо ученого. «Пытаетесь определить, с какой стороны?» Устало усмехнувшись, спросил тот. «Петро уверен, что вы не агент другого мира». «Петро — хороший парень». Горин поморщился, когда решил поменять положение в кресле. «И теперь многое знает, наверное». Я совершил ошибку, рассказав ему. Думаю, что да. Олег потер лоб, продолжил. Давайте я вас осмотрю. Не надо. Отмахнулся Горин. Кажется, задел в драке ребро. Но на перелом это не похоже. Скорее всего, трещина. Вы плохо выглядите для трещины в ребре. Я знаю. Мне уже говорили об этом. Совсем недавно. Райт. Right. И сообщение лоську следовало, что это могла быть только она. Она не называлась, а я и не спрашивал. Киборг? Да, кивнул Горин, изрядно потрепанная. Райт. Потрёпанных... Потрёпанных киборгов Олег знал немного. Заметил. И ее нет в краулере. Вышла. Неопределенно махнул рукой эксгеолог. Выглядело это довольно комично. И вы, конечно, не знаете, куда она могла направиться. Я вообще мало что знаю, как оказывается. Тихо проговорил ученый. «Не вы один». Олег пододвинул свое кресло к пульту управления. «У нас гости». Ожила рация, зашипела, как змея. Слова проступили сквозь шум внезапно. Вайтесь! Выходите из краулера по одному! Без оружия!» Сразу несколько камер зафиксировали быстрое приближение воздушного крыла. Вывели его на экран. «Повторяю, говорит борт 222-2. Сдавайтесь! Выходите из краулера по одному! Без оружия!» «Что-нибудь знаете о том, с кем вы дрались?» Развернувшись в кресле, спросил Олег Горина, для наглядности ткнув рыжего пальцем. Он сказал, что его зовут Матиас, и, судя по всему, он из другой метавселенной. «Метавселенная, значит, не очень информативно, но хорошо». Ковалый вздохнул. «А теперь молчите». «Что значит «молчите», я сказал?» Олег включил громкую связь. Бор 222-2. Говорит инспектор экспертизы несчастных случаев Олег Игоревич Ковалый. Номер лицензии 6351048. Прошу соединить меня с командиром часовых второй марсианской колонии, Ласько Иваном Андреевичем». Крыло висело прямо над краулером. Рация молчала. «Повторите!» – глухо попросил голос. Скорее всего, пилот воздушного транспорта. Ковалый повторил. «Инспектор, кто в краулере сейчас находится вместе с вами?» После продолжительной паузы спросили Олега. Не верили? Проверяли? Пусть проверяют, решил Олег. Аврацию в произнес. Со мной в краулере находится неизвестный мужчина без сознания. Его состояние оцениваю как средней степени тяжести. На данный момент опасности не представляет. С вами есть кто-нибудь еще, инспектор? В этот раз голос был другим, женским, вкратчивым. Со мной больше никого нет. Повторяю, прошу связи с Ласькой Иваном Андреевичем, командиром... На той стороне отключили связь, рация замолкла. Крыло при этом не улетело, поднялось метров на 10 и зависло. Сейчас они думают, не сошли ли они с ума. Гонялись за одними, а поймали совсем других. «Почему?» – спросил Горин. Его вопрос не относился к последней фразе Ковалова. Олег молчал, смотрел на Горина и задавался вопросом. «А действительно, почему?» Человек, который сидел перед инспектором и был ответом. Измученный, больной, убитый горем, но не сломленный. И не преступник, нет. За свою недолгую карьеру Ковал и видел немного людей, решивших по той или иной причине переступить закон. Обычно он имел дело действительно с несчастными случаями, то есть с трупами. Но Виктор Иванович не подходил ни под одну категорию. Мертвым он точно не был. Вопрос «почему» всегда самый сложный. Вы точно хотите знать ответ? Нет. Покачал головой экзогеолог. Не хочу. Минут через 15 рация жила снова. Вызывал краулер уже, собственно, лосько. Чувствовалось, что командир отделения часовых прислушивается к голосу инспектора, обдумывает сказанное им, пытается поймать на фальши и лжи. Не верите мне, Иван Андреевич. Лосько молчал. Что там с цеетологом? Спросил тогда его Олег. Лебедеву сожрала касатка. Жуткое зрелище. Было. Послал людей разыскать сослужевцев. Возможно, они что-то знают. Учитывая предевакуционное положение, скорее всего, разбираться со всем этим уже надо будет не в колонии. Совсем плохо. Гораздо хуже, чем вы думаете и можете себе представить. Несколько зданий пропало вместе с жителями. Это порядком 30 человек. Упало искусственное светило. Эта штука никогда мне не нравилась. Но обошлось без пострадавших. Целостность купола нарушена, при этом нет фиксации утечки воздуха. А вот, мне докладывают уже есть вообще творится черт его знает что это да согласился ковалый для него это вот черт его знает что началось еще в буране я пробил ваш лицензионный номер обронил лосько про между прочим он к сожалению как и многие чиновники пусть даже будучи на оперативной работе верил больше не словам а документам но все совпало по другому и быть не могло как лосько дал волю эмоциям «Инспектор, как вы попали в машину, которая находится в нескольких десятках километров от купола?» «Я не знаю. И пока не буду забивать себе этим вопросом голову. Но раз я здесь, хочу воспользоваться случаем. Здесь недалеко из заброшенная шахта». «Вам нужно возвращаться в колонию. Крыло заберет вас обоих». Лосько имел в виду только Ковалова, но и Рыжего, о котором Олег успел рассказать часовому. «Я отказываюсь от эвакуации». «Можете написать в отчете, чтобы вас не таскали потом в ведомство, заставленного инспектора НС, на заведомо опасной территории». «Не забывайте, у вас есть попутчик». Олег посмотрел на Горина. «Он не опасен», — сказал инспектор. «Сейчас да. А когда очнется?» Приложу его шокером еще раз. На пару разрядов накопителя еще есть энергия. «Крыло не улетит без вас». «Я не могу. Мое расследование включает изучение заброшенной шахты». Ласьков вздохнул. «Шахты, значит?» «Заброшены», — подсказал Олег. «А может быть, вас держит в заложниках, Олег Игоревич? К вашей голове представлено оружие?» «Не милите ерунды, Иван», — обозлился Ковалый. «Тогда почему упираетесь, вопреки логике и здравому смыслу?» «Значит так. Я сейчас выйду и вытащу из машины напавшего на меня. Увидите, наконец, что со мной все в порядке. И в краулере нет ни Горина, ни Райт». Следующие 15 минут были потрачены на то, чтобы Олег сумел одеться, взяв для этого запасной скафандр, который всегда предусматривался уставом для космонавтов. Выйти из машины наружу и вытащить неподвижное тело Матиаса, не забыв надеть на голову рыжего шлем. «Убедились?» – спросил Ковалы, когда вернулся назад. «Да». «Пристройте его пока куда-нибудь, но одного не оставляйте, пусть всегда будет под охраной. Он очень опасен и, подозреваю, может многое знать». «Сделаю, инспектор!» Ласько прокашлялся. «Олег Игоревич, тут такое дело. То, что творится с колонией, фиксируется по всему Марсу. Пропавшие станции, люди, много погибших. Связывался с Первой Марсианской, там дела обстоят получше, чем у нас, но не намного». «Во всяком случае, у них не случилось бойни в медицинском секторе». «Да, и жуткой касатки у них тоже нет. Кстати, Дефа со мной, на станции мобильных групп». Оказывает помощь пострадавшим. Здесь произошло нападение на технический персонал. Угнано несколько краулеров класса Колос. Один направляется в вашу сторону. Я это учту. Да, Дефа желает вам удачи. Конец связи. Лосько оборвал связь раньше, чем Олег что-то сказал в ответ: Крыло медленно развернулось и, быстро набирая скорость, направилось в сторону купола второй марсианской колонии. Олег включил двигатель краулера. Почему вы не выдали меня им? Опять вопрос: почему? «Я понял вас. А что за шахта, про которую вы говорили с часовым? На этот вопрос вы мне ответите?» Олег улыбнулся. «Я хочу увидеть ворота. И вы, Виктор Иванович, отвезете меня к ним». «Хорошо», — согласился Горин, кивком головы показал на экран. «Мне кажется, нам давно уже пора уехать с этого места». Там, на другой стороне, красным полевым массивом, в сторону машины быстро двигалась буря. Горин молчал до самых врат, молчал и ковалый, смотрел на экран, только когда Краулер с грохотом съехал по железному настилу вниз, сказал «Всё это время я надеялся, что другой мир, агенты, землетрясения, убийства, врата окажутся неправдой, дурным сном. Краулер, я оставлю вам», – медленно поднялся к геолог с кресла. «А он красив». Переход завораживал, притягивал взгляд, заставлял смотреть, смотреть, смотреть. По-своему, согласился Горин, открывая шлюз. Ожила рация. Судя по зеленому огоньку на корпусе, вызов исходил из орбиты планеты. Олег включил громкую связь. «Докладывайте, инспектор Ковалый», раздался из динамика голос инспектора Дорова. Олег подумал, усмехнулся и отключил связь. Через секунду рация снова известила инспектора НС о приеме входящего сигнала. Инспектор снова включил рацию на громкую. «Не отключайте рацию, ковалый. Мне стоило большого труда собрать совет, чтобы они подтвердили вашу миссию на Марс. Выслушайте меня». Судя по голосу, Доров не просил. Нисколько. Олег уже хотел нажать кнопку отбоя, а затем вытащить из крепления переговорное устройство и превратить его в металлолом ботинком об пол. Но передумал. Я знаю, вы донимали расспросами бедного доктора, но настоящие ответы на свои вопросы вы можете получить только от меня. Предлагаете задавать вам вопросы? Предлагаю просто послушать меня. Олег молчал, в задумчивости тер левую бровь. Даже Горин, открыв шлюз, не торопился отпереть люк, чтобы выйти наружу. Я пришел в этот мир 78 лет назад. Тогда меня называли иначе – Курт Уорд. Правда, меня больше знали как Халаса. Не имя, кличка, которую я дал себе сам. Иногда у меня возникает чувство, что мое прошлое перестало быть моим. Но это, конечно, не так. Я все тот же Курт Уорт, инженер, пилот с фагноута. Без жены, без дочери. Они умерли очень давно, лишь с одной целью в жизни. Правда, за 78 лет она изменилась. Хотя нет, не так. Трансформировалась. А настоящий Сергей Николаевич Доров? «Что стало с ним? Вы убили его?» «Видно, что вы побывали в моем мире, Виктор Иванович», нисколько не удивился присутствие экзогеолога Доров. «Инспектор не задал бы мне этот вопрос. Но нет, я не убивал другого себе. Когда я только прошел через врата, я еще не осознавал, куда попал. Тогда я думал только о выживании, но при этом отказывался возвращаться через портал. Для меня это было равносильно смерти». Земля Ксанфа, древние речные долины и дельты, усеянные кратерами. Безлюдное мертвое место. Я бы умер там. Не подбери меня группа экзогеологов, исследовавших местность для постройки купола будущей второй марсианской колонии. Мне повезло, наверное. В судьбу я не верю. А вы, инспектор Ковалый? Я тоже. Это правильно. Судьба – это сочетание факторов, так или иначе повлиявших на определенного человека. При этом обычно факторы – всего лишь действия других людей. А вы философ!» – усмехнулся в бороду Горин. «Скорее прагматик!» Олег молчал, тер левую бровь и молчал. Ждал, когда Доров или Курт Уорд, впрочем, какая разница, продолжит. «Я представился другим именем», – возобновил свой рассказ Доров. «Сейчас даже не помню каким. Нес какую-то ахинею про работу на поверхности». Мне поверили. Или притворились, что поверили. Накормили, подлечили и отправили на ближайшую стационарную станцию. Вот там меня стали проверять. Раньше на Красную планету летало не так уж много людей. Риск раскрытия был высок. Но я вовремя взломал центральный сервер и поделал себе документы. А через два месяца уже выходил из шатла в российском космодроме в Челябинске. «Зачем вы все это рассказываете?» – спросил Дорова Олег. «Просто выслушайте меня, ковалый!» «Пусть, — говорит!» Положил на плечо Олега руку Горин. «Пусть выговорится. Иногда это необходимо». «Уже тогда я подумал, насколько мир, в который я попал, разительно отличается от моего, хотя бы даже тем, что земля не была загажена радиоактивными отходами, и на ней все еще можно было жить. Что я, собственно, и сделал. 20 лет я просто жил. Работал, путешествовал, даже женился». Все было хорошо. Наверное, я бы состарился и умер счастливым. И вы, инспектор Ковалый, никогда не узнали бы обо мне. Вы даже не были бы инспектором МНС. Но случайно в каком-то захудалом баре в Ричмонде я встретил пришедшего с другой стороны. Я сразу понял, кто он такой. И я испугался. И сделал то, что должен был сделать в таком случае. Убил. Перед смертью, в надежде, что я пощажу его, он рассказал мне страшно. «Невозможно». Обо мне, о том мире, об этом. Как оказалось, на то время я уже был необычный человек. Я стал первопроходцем. На меня молились, мной проклинали. Те, кто помогал мне пройти через врата, так и не решившиеся переступить черту тогда, они создали вокруг моей персоны целый культ, назвали себя избранными, бессмертными и продолжали изучать открытые мной однажды врата. Они сумели активировать еще два перехода, Как оказалось, нужны были провоцирующие факторы со стороны этого мира. Тераформеры. Неожиданно догадался Горин. Вы правы, Виктор Иванович. Башни тераформирования стали этим самым провоцирующим фактором. А чтобы их установили туда, куда нужно, культ создал отделение нерв, взявший на себя обязанности по подготовке двойников. Воровство технологий тоже включалось в их задание. Если бы только общество на моей стороне было такое же, как здесь, оно смогло бы добиться многого, но вся информация, которая была добыта агентами, так и осталась лишь знаниями бессмертных избранных. Когда я понял, что происходит, я бросил все и приехал к своему двойнику, уже на то время занимающему должность директора самой влиятельной организации мира – ведомства. Я боялся, что мы не найдем общего языка друг с другом, но мои страхи были напрасными, Он понял все правильно. Курт Уорд прекратил свое существование. Мы стали единым целым. Два человека, объединенные одной целью. Вот тогда появилась организация Аргус, занимающаяся ликвидацией агентов другого мира. Но несмотря на то, что нас было очень мало, наша активность стала заметной. В обществе, где население становится скорее исключением, чем правилом, убийства дают большой резонанс. Чтобы прикрывать Аргус, почищать за ним, быть на виду, чтобы он оставался постоянно в тени, была создана экспертиза несчастных случаев. «НС», — тихо проговорил про себя Олег, не зная, верит словам старшего инспектора или нет, а вслух спросил, «Почему вы держите это в тайне?» «Этот мир хрупок, но еще больше хрупкие люди, живущие в нем. Если все придать огласке, они заходят во всем разобраться». И в процессе этого могут измениться. Я боюсь. Они станут такими же, как люди в моем мире. Беспринципными, лживыми, эгоистичными, жестокими. Этого допустить я не могу. Зачем вам понадобился я? Разве Дефа не сказал вам? Он говорил, что я представитель. Так и есть. Вы человек этого мира. Почему я? «Вы не знали о существовании ни аргусов, ни агентов с другой стороны. Небольшой опыт работы, острый ум, склонность к насилию, пусть и очень хорошо подавляемая вами, решительность, особенность в экстремальных ситуациях, когда необходимо брать командование и, соответственно, ответственность на себя. Поэтому вы стали идеальным кандидатом». Олег молчал. «Вы даже не спросите, для чего?» «Я думаю, вы сами сейчас мне все скажете». Доров засмеялся. Ковал и впервые слышал смех инспектора. Сухой, надрывный, кашляющий. «Аргус, потерпели поражение. Я потерпел поражение. Слишком поздно я начал свою войну против нерва. Они смогли запустить процесс индуцирования. Обмен уже начался». «Обмен?» «Сейчас активны все ворота. Они рвут пространство и время на куски, смещают их, мешают друг с другом и в какое-то мгновение поменяют планеты местами. Ваш Марс-Инспектор Ковалый станет частью другого мира, а чужой Марс – частью этого. Тысячи погибнут, если не при обмене, то после него. Но у вас, инспекторы, есть возможность остановить процесс. На орбите планеты сейчас находится старый шаттл. Я постарался, чтобы он выглядел, как никому не нужный мусор. Внутри него находится термоядерная бомба. В челноке нет никакой автоматики. Она наводится и управляется только оператором. Ева уже на месте. Я загрузил в ее мозг координаты корабля еще на верфи. Она наведет корабль в нужную точку. После взрыва сместятся сразу несколько тектонических палит. Обмен прекратится. Настройка рации для закрытия канала связи с РАЙД по коду 2358-29. Мне кстати вспомнилось. Ваши действия могут повлечь в этом деле такие последствия, о которых вы даже не можете и помыслить. Поэтому, прошу, будьте предельно осторожны в своих поступках и в своих помыслах. Это можете сделать и вы, старший инспектор. Отдать приказ Райт. Это можете сделать и вы, старший инспектор. Отдать приказ Райт. Я не вправе. Это должны сделать вы, Ковалый. Только вы. При взрыве могут погибнуть люди. Точка взрыва выбрана не случайно. Там нет станций ни станционарных, ни мобильных. Вы даете стопроцентную гарантию, что никто не умрет? Риск есть всегда, инспектор Ковалый. Поспешите. Времени осталось мало. Скоро ничего уже нельзя будет исправить. Решайте. Конец связи. Идоров отключился. Олег уже ударил кулаком ни в чем не повинную рацию, оставив в пластике вмятину. «Если бы я был на вашем месте, то не раздумывал». Жестко сказал Горин. «Не на секунду, но я больше ни о чем не буду говорить. Это пустая трата слов. Все равно не смогу передать всего того, что я увидел там, на другой стороне». Он протянул шлем. «Прошу, наденьте. Мне нужно возвращаться». Инспектор молча надел шлем. Встал. Горин протянул руку, крепко сжал левое запястье Ковалова. «Удачи вам, инспектор!» «Вам она тоже не помешает!» Экзогеолог открыл люк, выбрался наружу. Олег запер за ним шлюз и теперь смотрел на изображение на экране, как тот идет к переходу. Долгую минуту. А потом его не стало, врата словно затянули Горина внутрь. Олег тяжело опустился в кресло. Снял шлем, кинул его на ближайшую панель. Схватил голову руками, сжал. Его все-таки вели, как барана, только в самом конце отпустили веревку, чтобы он решил, что делать дальше сам. Память подкидывала картинки. Бойня на венерианской верфи, бойня в медсекторе во второй марсианской, трупы, кровь, искалеченные люди, судьбы. Прошло не меньше получаса, прежде чем он снова посмотрел на экран. Там ничего не изменилось. Переход никуда не делся, разве что камеры на крыше краулера показывали, что наверху начинается буря пришедшие с другой стороны или же порожденные планеты этого мира. Об этом Олег мог только догадываться. Он на балкот связи на панели рации. Инспектор Ковалый. Произнес он переговорное устройство и осекся. «Я думала, я уже тебя не услышу», — раздался голос Райт. «Ну что, готов отдать мне приказ?» «Где ты находишься?» — спросил Олег у Евы. Но «вы» он называть ее не стал. Посчитал верхом глупости в такой ситуации. «Гипотетической точке разлома». Ковалы прикрыл веками глаза. «Проклятие! Проклятие! Проклятие!» «Чего молчишь? А, этот паранойя тебе не сказал? Шаттл с боеголовкой нужно не просто вести к цели. Здесь необходима беспрецедентная точность. Так что челнок должен грохнуться прямо мне на голову». «Уходи оттуда». «Не могу. Ты же знаешь, инспектор». Наверное, прошла целая вечность, прежде чем Олег произнёс фрацию. «А если я не отдам приказ?» «Если ты печешься обо мне, то напрасно. Я все равно скоро подохну. Мне жить-то осталось пару часов». «Твои координаты?» «Не дам. Ты что, дурак совсем, что ли? Даже если ты прикатишь сюда, каким образом будешь управлять шатлом? «У меня есть курсы пилотирования». «Вот тогда точно, жертв не избежать». «Я все равно на тот свет отправляюсь, а ты будешь выглядеть не героем, а полным уродом». Наверху набирала сила буря. Связь стала понемногу пропадать, стало больше помех. «Еще немного времени, и он уже не свяжется с Райт». «Действуй», — глухо произнес он, откинувшись в кресле. Ровно через 18 минут все оборудование Краулера разом пришло в негодность. И потом у Кавалы не видел, как все видимое снаружи пространство поглотил свет». Он сидел в полной темноте. Один. Включил нагрудный фонарик, но тот только тихо щелкнул, приходя в негодность. Тогда Олег ощупью нашел шлем. Надел его, защелкнул на скафандре. Также ощупью нашел шлюз. Вручную открыл его и люк за ним. Буквально вывалился из машины. Но и здесь тоже была темнота. Только не кромешная, черная, а багрово-кровавая. Буря достигла своего эпогея. И вот только тогда инспектор НС закричал.